Взгляд человека, который знает, что такое горе, и понимает, как ему больно, без слов. «Да нет, что вы!» — попытался нелепо оправдаться он. Ветер надул в глаза. «Ну да», — понимающий кивнула Татьяна, проявляя такт. «Юрий, вы рады этой поездке?» — почему-то не в попад, спросила она. «Да, конечно», — как-то неуверенно ответил он. «А почему вы спрашиваете?» Просто у меня какое-то чувство, что беда вместе с нами поехала. Сначала шеф, потом пожар, ужас. И почему-то мне кажется, что это не всё. Глупости. Вы просто по-женски надумываете. Пойдёмте в кают-компанию, на палубе дует. Белла сидела на корабле, и ей казалось, что все над ней хихикают. Ещё на завтраке Виолетта в свойственной ей манере пошутила. "Белла Сергеевна вы, как бы удивляясь её приходу. А мы ночью уже с вами попрощались навсегда. Дивульки наши плакали все навзрыд. Не скрою, даже я прослезилась. Если бы не ваше моральное падение, даже не представляю, что было бы". И все расхохотались. А Валерий Леонидович, вставая из-за стола, похлопал Беллу по плечу. И по-отечески сказал, везучая ты, Курчатова. Поездка до Китая длилась от силы минут десять, но причаливали уже совсем в другом настроении. Предвкушение путешествия, новых впечатлений сделало свое дело. Люди начали улыбаться. На таможне странно и непривычно пахло. Как объяснила потом Капуня, это был запах китайского табака. Китайцы курят, и курят много. Предложить при встрече сигарету это хороший тон, знак уважения к человеку. Но сигареты китайского производства имеют табак своего происхождения, поэтому и запах стоял своеобразный. На таможенном переходе народу, несмотря на пятницу, было немного. Бизнес-зала здесь не было, проходили вместе с другими туристами. Единственное преимущество для групп выделили отдельную стойку. китайские пограничники работали быстрее отечественных красавиц. Казалось, что им всё равно, кто вы и зачем здесь. После выхода из здания таможенного поста Китая, на пути к автобусу их атаковали китайцы. Они почти все говорили на ломаном русском и, стараясь перекричать друг друга, предлагали разные товары или услуги. Гостинице надо, очень дёшево. Шуба надо, часы надо, фрукты и надо, телефон надо. Такси 5 юаней город надо. Друзья, не обращаем внимания, проходим в автобус, кричал Александров. Проезжая по городу, все прилипли к окнам. Город просто красовался вывесками на русском языке. Это были рестораны у Маши, у Саши, у Вани. Был и гордый ресторан Путин, что всех позабавило. Также это были гостиницы или бани. Как сказала Капуня, у них это одно и то же. Они в банях спят в отдельных, как в гостиничных номерах, моются и делают массаж. Баня «Тянь-И», гостиница «Эдем», сауна «Шан-Мао», а также множество магазинов. От неправильности написанного в автобусе потихоньку начинался дикий ржач. «Смотрите, смотрите!» — кричал Семен, чего за ним в принципе не водилось. Парень обычно был очень сдержан. «Ресторан — золотая струя, а дальше парикмахерская и называется «Извините, данное слово в словаре не обнаружено». «Это что? Смотрите!» На кафешке написано: "Вы придите, мы пиво вам подарите", или вон: "Добро пожаливать, возвращаться". Хохотали все и от души делились друг с другом своими наблюдениями. А вот, смотрите. смеялась белла аптека оптовая розничная водка вино пластырь виагра сухофрукты дёшево сердито верность подлинник идите напрямую к хозяину не обратите внимания на того который вам предлагает помощь что деньги не тратить не со мной капиталина ивановна мы тоже поедем в такой же лоачугу кушать на которой написано мясо свежее особые овощи прошлись как всегда думая исключительно о еде ворчливо спросил валерий Эти маленькие, как вы говорите, лачуги, русские называют чуфанками от китайского слова чафан кушать. Там некрасиво, зато вкусно, и можно очень дёшево поесть. Но мы с вами поедем в большой ресторан, не переживайте. Ресторан назывался Синьюй. Он был большой и красивый. При входе гостей встречали официанты и так называемое живое меню. Это аквариумы, полные рыб и всякой другой морской живности.